Книга вторая. «Свистать всех наверх». Глава 25 Всю историю своего существования таанцы представляли себя крупную неприятность, только ждущую, пока никто не будет споткнется. Их цивилизация зародилась на руинах и выросла под гром нескончаемых сражений. Даже вечный император с трудом мог припомнить тот конфликт, с которого все и началось. Корни таанцев уходили в кровавую гражданскую войну, охватившую звездное скопление далеко-далеко от нынешнего дома. На протяжении полутора веков там отчаянно бились две могучие армии. Это скопление лежало на самой окраине, и императору было совершенно безразлично, кто победит, пусть себе дерутся. Под конец те, кому суждено было стать танцами, потерпели сокрушительное поражение. Победители предоставили побежденным приятный выбор – геноцид или всеобщая эмиграция – Танцы избрали бегство. Этот момент в своей истории они запомнили навсегда. Вот так трусость стала первородным грехом. Первый и последний раз танцы предпочли жизнь верной смерти. Почти вся волна миграции состояла из воинов и членов их семей. А это автоматически означало, что куда бы танцы ни обращались, никто не хотел иметь с ними дело. Ни одна система, ни одно правительство не горело желанием пускать себе такое количество профессиональных солдат. Короче, не нашлось дураков пригласить их к своему очагу. Это танцы тоже запомнили. Они сочли себя отверженными и с тех пор обращались с чужаками соответственно. Район, где они нашли себе пристанище, считался одним из самых неуютных во всей империи. Обосновавшись на пустынных планетах в окружении чуть более зажиточных соседей, танцы начали воссоздавать свое общество. Они как были, так и остались ориентированными только на войну. Эта слабость танцев со временем превратилась в их силу. Они процветали и расширялись. Их соседи начали нервничать. Большинство пошло до переговоры, и всегда танцы использовали переговоры только как средство выиграть время. Они заключали договоры, подписывали протоколы, а потом атаковали без объявления войны. Они не считались потерями, бросали в бой все свои силы и в конце концов добивались победы. Почти 300 лет танцы непрерывно сражались. Они разгромили своих соседей на их костях, создав новую империю. И важно, что при этом погибло 80% всех Таанцев. Возрождались раньше, возродятся и сейчас. Вскоре вечному императору пришлось иметь дело снова о окрепшей империи Таанцев, куда больше, чем она была когда-то. Быстрый рост подарил Таанцам целую кучу проблем. Как никогда расплодились диссиденты, а кровавые чистки в Верховном Совете стали явлением вполне заурядным. Сама того не желая, империя подсказала удобный выход. И вот теперь у Таанцев вновь появилась общая цель и общий враг.